Положение московского митрополита этим окончательно определяется. Для положения старинной русской знати, равно как и для положения духовенства, было очень важно то обстоятельство, что между обоими сословиями было мало связи, не было обычая, как на Западе, чтобы члены знатных родов поступали в духовное звание и достигали архиерейства. Митрополит Алексий был сын знатного московского боярина. Невольный постриженник Василий Косой, князь Патрикеев, показал очень ясно, какие могут быть следствия соединения в одном лице духовного характера со знатностью происхождения, связями и преданиями. Противник Васиана Иосиф Волоский, Человек так называемого благородного происхождения настаивал на удержании за монастырями деревень именно с той целью, чтобы можно было постригаться честным людям, которые потом должны были занимать высшие места в иерархии. Деревни остались за монастырями, но то, чего хотел Иосиф, не произошло или было редким явлением.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 и духовенству принадлежало истолкование их. Духовенство было единственным обязательно просвященным сословием в России. Боярин не был даже обязан уметь читать и писать. Священник не мог не быть грамотным. Диак и подящий были грамотны, но их грамотность служила им только внешним средством для достижения известной цели. Тогда как от священника требовалась не одна грамотность, от него требовалась учительность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 В таком затруднительном положении находилось духовенство в начале новой русской истории. С двух сторон враги, вооружившиеся против его прежнего значения, прежнего достоинства. С одной стороны, приверженцы старого, отказавшиеся послушании церкви, прошедшие вслед своих особых учителей, не знающих меры в своих нападках на духовенство.